Глава 56 Мелани При свете дня поверить в то, что со мной связывалась Нина, оказалось труднее. Моей первой реакцией была тревога и чувство незащищенности, вызванные тем, что я обнаружена. Но эти ощущения скоро прошли, сменившись уверенностью и возрожденной энергией. Кого бы ни представляла эта девица, Она заставила меня снова думать о будущем. В среду, кажется, это было 5 мая, негритянка не пришла, поэтому я предприняла самостоятельные действия. Доктор Хартман обошел больницы, якобы в поисках места, куда меня можно было бы госпитализировать. На самом же деле он проверял, нет ли там больных, похожих на Нину. Помня о моем пребывании в больнице Филадельфии, Доктор Хартман не обращался к медицинскому персоналу или администраторам, а под видом проверки больничного оборудования сам работал с компьютерами, медицинскими картами и историями болезней в хирургических отделениях. Поиски продолжались до пятницы, и за это время никаких сведений ни о Нине, ни о негритянке не поступало. К выходным доктор Хартман обошел все больницы, дома для престарелых и медицинские центры, предназначенные для длительного содержания больных. Он также заглянул в окружной морг, где его заверили, что тело мисс Дрейтон было выдано наследником и кремировано. Но это лишь подтверждало возможность того, что она жива или что ее тело похищено когда я бегло прошлась по сознаниям служителей морга, я обнаружила одного глуповатого человека среднего возраста по имени Топ с безошибочными признаками того, что его использовали, о чем после ему велено было забыть. Калли начал обходить Чарлстонские кладбища в поисках могилы годичной давности, в которой могло бы находиться тело Нины. Семья Хокинс происходила из Бостона, поэтому, когда обследование чарлстонских кладбищ ничего не дало, я отправила Нэнси на север. Мне не хотелось, чтобы Калли покидал дом на столь длительное время, и она отыскала семейную усыпальницу. В пятницу после полуночи с заступом и ломом, купленными в Кембридже, она произвела тщательные раскопки. Хокинсов было в изобилии, Всего 11 тел, из них 9 взрослых, но все они выглядели так, будто пролежали здесь уже по меньшей мере полстолетия. Глазами мисс Сьюэлл я осмотрела проломленный череп, принадлежавший, очевидно, Нининому отцу. Я разглядела золотые зубы, по поводу которых он любил шутить, и в сотый раз задумалась, «Неужели это Нина толкнула его под трамвай в 1921 году?» за то, что он не позволил ей купить синий автомобиль, на который она в то лето положила глаз. В могилах были лишь кости, прах и давно сгнившие останки похоронных убранств. И все же, чтобы быть абсолютно уверенной, я заставила мисс Юэл вскрыть все черепа и заглянуть внутрь. Кроме серой пыли и насекомых, ничего обнаружить не удалось. Нина в склепе не пряталась. Какими бы бесплодными ни были эти поиски, я радовалась тому, что размышляю вполне здраво. Долгие месяцы болезни расслабили меня, притупили обычную остроту восприятия, но теперь я чувствовала возвращение былой мощи. Мне следовало догадаться, что Нина не захочет быть похороненной вместе со своей семьёй. Она не любила своих родителей и ненавидела единственную сестру, которая умерла в юности. Нет, если Нина действительно была мертва, ее скорее можно найти в каком-нибудь недавно купленном особняке. Может, даже здесь, в Чарльстоне, возлежащей на роскошной постели, прелестно одетой и каждый день заново подкрашенной, в окружении целого некрополя прислужников мертвых. «Признаюсь, я заставила сестру Олдсмит надеть лучшее шелковое платье и отправила ее завтракать в мансарду, но никаких признаков Нининого присутствия там тоже не оказалось, ведь хотя чувство юмора у нее было таким же изящным, как у меня, она была не настолько глупа, чтобы вернуться туда». Только не подумайте, будто я всю неделю занималась бесплодными поисками, возможно, несуществовавшей Нины. Я предприняла и чисто практические меры предосторожности. Говард улетел в среду во Францию и начал подготавливать мой будущий переезд туда. Дом находился в том же состоянии, в каком я оставила его 18 лет назад. В сейфе в Тулоне хранился мой французский паспорт, положенный туда мистером Торном лишь тремя годами раньше. То, что я могла воспринимать Говарда, находящегося на расстоянии более 2000 миль, свидетельствовало о моей несоизмеримо возросшей способности. Раньше на далекие расстояния я отправляла только идеально обработанных пешек, таких как мистер Торн и они действовали по заранее утвержденному плану и не нуждались в моем непосредственном руководстве. Разглядывая глазами Говарда, поросшие лесом холмы Южной Франции, сады и рыжие прямоугольники крыш в долине неподалеку от моего дома, я недоумевала, почему отъезд из Америки казался мне таким сложным. Вернулся Говард в субботу вечером. Все было готово к тому, чтобы он с Нэнси, Джастином и матерью Нэнси, инвалидом, в течение часа могли покинуть страну. Калли и остальные должны были выехать позднее, в том случае, если не возникнет необходимости прикрытия. Я не собиралась лишаться своего личного медицинского персонала, но если бы дело дошло до этого, во Франции тоже имелись превосходные врачи и сестры. Однако когда путь к отступлению был подготовлен, я засомневалась, хочу ли я этого. Мысль о встрече с Вилли и Ниной не была лишена приятности. Эти месяцы блужданий, боли и одиночества становились еще более тягостными от ощущения незавершенности дел. Полгода назад Нинин звонок в аэропорту Атланты поверг меня в бегство — Зато реальное появление представительницы Нины, если она была тем, за кого себя выдавала, оказалось не таким уж пугающим. Я решила, что так или иначе добьюсь правды. В четверг сестра Олдсмит пошла в публичную библиотеку и отыскала все упоминания имен, названных негритянкой. Она нашла несколько журнальных публикаций, и недавно вышедшую книгу о таинственном миллионере К. Арнольде Барренте, заметки о Чарлзе Колбине в статьях, посвященных политике Вашингтона, и пару книг об астрономии по имени Кеплер. Но, вероятно, это был не тот человек, так как он уже несколько веков находился в могиле. Ссылок же на другие имена не было. Эти книги и статьи ни в чем меня не убедили. Если девицу прислала не Нина, Что она почти наверняка лгала. Если же все-таки это Нина, я тоже допускала, что она могла лгать. Нина не нуждалась в провокации со стороны других, обладающих способностью, чтобы провоцировать меня. «Могла ли смерть сделать Нину безумной?» размышляла я. В субботу я позаботилась о последней детали, Доктор Хартман договорился с миссис Ходжес и ее зятем о покупке соседнего дома. Я знала, где она живет. Я также знала, что в субботу утром она ездит одна на рынок в старый город за свежими овощами, которые были для нее своеобразным фетишем. Калли остановился рядом с машиной дочери миссис Ходжес и дождался, пока старуха не выйдет с рынка. Как только она появилась с полными сумками в руках, он подошел и сказал, «Позвольте, я помогу вам». «Спасибо, я сама», — начала было миссис Ходжес, но Калли забрал у нее одну сумку, крепко взял за руку и повел к кадиллаку доктора Хартмана. Подойдя к машине, он открыл дверцу и затолкал ее на переднее сиденье. как выведенный из себя родитель толкает ребенка». Миссис Ходжес сделала попытку открыть запертую дверцу и выбраться, но Калли скользнул на водительское место и своей огромной рукой, в которой помещалась вся голова глупой старухи, сжал ее лицо. Она тяжело привалилась к дверце. Калли, удостоверившись, что она дышит, повез ее домой, включив пленку с записью Моцарта и неумело подпевая. В воскресенье 10 мая Вскоре после полудня в ворота вновь постучала посланница Нины. Я отправила Говарда и Калли, чтобы ей открыли. На этот раз я была готова к ее приходу.